лучший из возможных миров. Двое мужчин молча сидели на скамьях в поезде, катившем сквозь декабрьский сумрак от одного полустанка в сельской местности к другому. Когда состав тронулся после двенадцатой остановки, старший из попутчиков негромко буркнул: "Придурок. Ох, придурок". "Простите", сказал тот, что помоложе. и взглянул на своего визави поверх развернутого номера «Таймс». Старший мрачно мотнул головой. «Вы обратили внимание на того дурня?» Вскочил, как ужаленный, и шасть за той дамочкой, от которой так и разит Шанелью. «А, за этой дамочкой, казалось, молодой человек пребывал в некоторой растерянности, рассмеяться ему или рассердиться». Как-то раз я сам соскочил с поезда вслед за ней. Мужчина в возрасте фыркнул и прищурился. Да и я тоже, 5 лет назад. Молодой человек уставился на попутчика с таким выражением лица, будто только что обрёл друга в самом невероятном месте. А признайтесь, с вами случилось то же самое, когда вы, когда вы дошли до края платформы, Возможно? Хотите ещё что-то сказать? Ну, я был футах двадцати от неё и быстро догонял, и тут вдруг к станции подкатывает автомобиль с её мужем и кучей детишек. Хлоп, и она уже в машине. Мне осталась от неё только улыбка в воздухе, как от чеширского кота. Словом, она уехала, а до следующего поезда полчаса. Продрог до самых костей. Видит Бог, это меня кое-чему научило. Ничему-то она вас не научила, сухо возразил мужчина в возрасте. Кабели, глупые кабели. Все мы и каждый из нас, вы и я, и любой другой в штанах придурки с безусловными рефлексами, как у лабораторной лягушки. Кольни тут, и дёрница там. Мой дед говорил: "Мужская доля в том, что широк в плечах, а в мозгах узок, мудрый человек". С мужчинами всё понятно. «А вот что вы думаете об этой дамочке?» «Об этой женщине?» «Ну, она хочет оставаться в хорошей форме. Очевидно, у нее кровь веселее бежит по жилам, когда она снова и снова убеждается, что способна невинно пострелять глазами, и любой самец покорно спрыгнет за ней с поезда. В ночь и холод». «Неплохо устроилась, надо сказать. Создала себе лучшие из всех возможных миров. Муж, детишки». плюс сознание, что она та ещё штучка, и может 5 раз в неделю проехаться на поезде с неизменным результатом, который в сущности никому не вредит. Уж ей это точно. А если приглядеться, ничего в ней особенного. Внешность так себе. Правда, этот аромат. Вздор, отрезал мужчина в возрасте. Это ничего не объясняет. Всё сводится к одному: она особь женского пола. Все женщины, женского пола, а все мужчины грязные казлы. Пока вы не согласитесь с этим базовым фактом, так и будете до старости гадать, какие из ваших рецепторов повели вас за женщиной: обонятельные, зрительные или ещё какие. А если подойти с умом, то знание себя может хоть немного пособить в сомнительной ситуации. Но даже среди тех, кто понимает все важные и неоспоримые грубые истины, Весьма немногие сохраняют жизненное равновесие. Спросите человека, счастлив ли он, а он незамедлительно подумает, что его спрашивают: удовлетворен ли он? Полное удовлетворение вот райское блаженство в сознании большинства людей. Я знал лишь одного человека, который действительно обрёл лучший из всех возможных миров, говоря вашими словами. Вот так-так, оживлённо воскликнул молодой человек, и его глаза загорелись. Очень бы хотелось послушать о вашем знакомом. Надеюсь, у меня хватит времени на рассказ. Так вот, этот человек самый счастливый кабель, самый беспечный жеребец сотворения мира. Имеет подружек всех возрастов и мастей, так сказать, в широком ассортименте и в любом количестве. Но вместе с тем Ни к их угрозе не совести, никакого самоедства и ни малейшего чувства вины. А по ночам нет, чтобы ворочаться без сна и кусать себе локти от раскаянья. Спит себе, как ангелочек. Невероятно вкрянился молодой человек. Вы знаете, так просто не бывает, чтобы и желудок набить и запора не получить. Он умудрялся, умудряется и будет умудряться. Ни разу не дрогнул, ни разу не ощутил приступов моральной дурноты после ночей самых отчаянных и интимных приключений. Преуспевающий бизнесмен имеет квартиру в лучшем районе Нью-Йорка, на таком этаже, что уличное движение не беспокоит. А на выходные он выбирается в свой загородный домик в Бакс-каунти, у чистой речушки и в окружении ферм, забитательницами которых он исправно охотится. Но сам я встретил его впервые именно в Нью-Йорке. Он только что женился, и я попал к нему на ужин. Молодая жена оказалась роскошной женщиной. Снежно-белые руки, сочные губы, ниже талии все подобающее широко, а выше подобающее пышно. Рог чувственного изобилия. Бочонок моченых яблок, с которым сладко коротать самую лютую зиму. Вот какие сравнения лезли в голову, когда я смотрел на новобрачную. Похоже, ее муж ощущал примерно то же, потому как, проходя мимо, он всякий раз легонько щипал свою суженую за зад. И вот когда в полночь я прощался с ними в прихожей, я едва-едва удержался от того, чтобы не хлопнуть ее по аппетитному крупу, как знаток чистокровную кобылку. Уже и руку занес». Истинно благовоспитанный человек просто не мог не отдать должное этой части ее тела. Когда я ввалился в лифт, меня качало, и я хохотал. «Эко-мастерски вы описали», — тяжело дыша, возбужденно произнес молодой человек. «Пописываю рекламные проспекты», — сообщил его собеседник. «Но продолжим. С этим Смитом назовем его так. Я встретился опять недели через две». По чистой случайности я был приглашён приятелем на загородную вечеринку в Бакс-Каунти. Приезжаю туда, и как вы думаете, в чей дом? В дом того самого Смита. И в центре гостиной стоит черноволосая итальянская красавица. Это такая гибкая пантера, трепещущая в ночи, облитая лунным светом. Вся загар, румянец, охры и умбры. И прочие краски благодатной плодоносной осени. В гумени голосов я не раз слышал её имени, а чуть позже застаю её в одной из комнат вместе со Смитом, и он жмёт её, как спелую и сочную октябрьскую виноградную гроздь, вбравшую в себя всё летнее солнце. Ах ты кретин несчастный, подумал я. Ах ты счастливчик, чёртёв. Жена в городе, любовница в пригороде. У этого типчика не один виноградник, и с каждого он снимает урожай. Ну и всё такое. Короче, снимай шляпу. Однако смотреть дольше мне на этот праздник давки винограда совсем не хотелось, и я незаметненько этиравался с порога. От ваших рассказов дыхание спирает, сказал молодой человек и попытался опустить окно. Да не перебивайте, огрызнулся мужчина в возрасте. На чём, бишь, я остановился? — Как виноград по осени давят. — Ах, да. Так вот, когда гости на той вечеринке разошлись по грубкам, я таки узнал имя итальянской красавицы — миссис Смит. — Стало быть, он снова женился? — Едва ли. Двух недель маловато на развод и брак. Хотя я и был предельно ошарашен, но соображал быстро. У Смита не иначе, как два круга друзей. Одни знают только его городскую жену, другие только эту любовницу, которую он называет своей супругой. Смит слишком умён, чтобы позволить себе двоежёнство. Иного ответа у меня не было. Загадка, да и только. Продолжайте, продолжайте, с лихорадочным интересом воскликнул молодой попутчик. Поздно вечером, после вечеринки на станции, меня отвозил сам Смит. Весёлый и на взводе, по дороге он вдруг спросил: Ну и как вам мои жёны? Жоны? ахнул я во множественном числе. Во множественном, чёрт побери. У меня их было штук 20 за последние 3 года. И одна другой лучше. Да-да, 20. Можете сами пересчитать. Вот, глядите. Тут мы как раз остановились возле станции, и он вынимает из кармана пухлый фотоальбомчик. Протягивает мне этот альбом, смотрит на моё вытянувшееся лицо и говорит со смехом: Это не то, что вы подумали. Я не синяя борода, и на моём чердаке не хранятся среди разного хлама скелеты моих бывших жён. Смотрите. Я пролистал альбом, и женщины задвигались, как фигурки в мультфильме. Блондинки, брюнетки, рыжие, красотки, дурнушки, простушки, сложнушки, а некоторые полны экзотики. У одних взгляд умудрённых фурий, у других вид домашних лапочек. Некоторые хмурятся, а некоторые улыбаются. Пробежался я по лицам. Эффект гипнотический. А потом меня вдруг как ударило. Есть во всех этих лицах что-то общее. Ничего не понимаю. "Слушайте, Смит", пробормотал я. "Для стольких жён нужно иметь уйму денег". "Про уйму денег это вы пальцем в небо. Вы получше приглядитесь". Я снова пролистал альбом, теперь медленно. И тут до меня дошло. "Стало быть", сказал я. Та миссис Смит, красавица-итальянка, которую я видел Давиче, она-то и есть единственная миссис Смит. Но её же я видел 2 недели назад в вашей нью-йоркской квартире. И нью-йоркская миссис Смит тоже является единственной миссис Смит. Логично предположить, что существует не две женщины, а только одна. Совершенно верно, восклицал Смит, довольный моими дедуктивными способностями. Бред собачий, возмутился я. Ошибаетесь, горячо возразил Смит. Моя жена настоящее чудо. Когда мы познакомились, она была одной из лучших актрис, хоть и не на Бродвее, но в достойном театре. Истинный эгоист, я потребовал под угрозой разрыва, чтобы она оставила сцену. Безумие страсти уже несло нас по кочкам, и вот левица подмосков, хлопнув дверью, покидает театр навсегда. Ибо любовь превратила её в домашнюю кошечку. 6 месяцев после свадьбы прошли как в угаре, что-то вроде непрерывного землетрясения. Ну а потом, ведь я как не крути, по природе своей мерзавец, начал я поглядывать на других женщин. Милькает-то их кругом много. Жена, конечно, заметила, что я закосил глазом. Тем временем и я заметил кое-что. С какой тоской она посматривает на театральные афиши. По утрам застаю её в слезах с Нью-Йорк Таймс, открытой на странице, где помещены рецензии на вчерашние премьеры. Чёрт побери, каким же образом могут благополучно сосуществовать два столь одержимых карьериста? Она профессиональная актриса, а я профессиональный бабник, и оба стремимся в своём деле к совершенству. В один прекрасный вечер, продолжал Смит. Я заприметил на улице весьма аппетитную цыпочку. И почти в то же мгновение ветер взметнул обрывок театральной афиши и облепил им щеколду кулу идущей рядом жены. Эти два события, произойденные случайно в течение одной секунды, были как удар молнии, который расщепляет скалу и открывает путь водам подземного источника. Жена судорожно цепилась в мой локоть. Разве не была она актрисой? Она ведь актриса. Так стало быть, ей и карты в руки. Словом, она приказала мне убраться из дому на сутки, а сама занялась какими-то спешными и грандиозными приготовлениями. Когда на следующий вечер я в сумерках вернулся в нашу квартиру, жены и след простыл. Однако в гостиной меня ожидала незнакомая темноволосая мексиканка. Она представилась подругой моей жены и, не мешкаясь, со всей латинской страстью накинулась на меня, да так, что у меня ребра затрещали. «Можно ли ей устоять, когда тебе с таким пылом кусают уши?» Но тут меня вдруг охватило подозрение. Освобождаюсь я из ее объятий и говорю, «Погоди-ка, а ты часом не...» «Да ведь это же моя женушка». И ну оба хохотать, да так, что на пол повалились. Все правильно, это была моя законная супруга, только с другим макияжем, с другой прической и другим цветом волос. Она изменила осанку и поработала над голосом. Ах ты моя актриса, восхитился я. Твоя актриса в театре одного зрителя, со смехом подтвердила жена. Только скажи, какую женщину ты хочешь, и я стану ею. Хочешь Кармен? Изволь, буду Кармен. Хочешь Валькирию Брунгильду? Без проблем. Я скрупулёзно изучу образ, войду в него и сыграю кого угодно. А когда себе надоест, я создам новую героиню. Я записалась в танцевальную академию. Меня научат сидеть и стоять на разные манеры. Я освою тысячу разных походок. Я возобновлю уроки театральной речи и овладею сотней разных голосов. Я изучу восточное единоборство. Я буду брать уроки хороших манер для особ королевской крови. Боже правый, кричал я. А что я смогу дать тебе взамен? Это Ответила она и со смехом повалила на постель. Одним словом продолжил Смит: "С тех пор я прожил десятки жизней и побывал в шкуре десятков мужчин. Бесчисленные фантазии явились мне в осязаемом обличии женщин всех цветов, всех статей, всех темпераментов. Моя жена в нашей квартире обрела сцену, а во мне благодарную публику. И тем самым исполнилось её желание стать величайшей актрисой во всей стране". Скажете, один человек не публика? Ошибаетесь. Один такой зритель, как я, стоит тысяч, такой изыскательный, такой капризный, с изменчивым вкусом и с бесконечным умением искренне восторгаться. К тому же, моя ненасытная потребность в разнообразии великолепно совпадает с её гениальной способностью быть разнообразной. Таким образом, я как бы на коротком поводке и одновременно совершенно свободен. Я уверен, Женни, и изменяю ей на каждом шагу. Любя её, я люблю через неё всех остальных женщин. Дружище, разве это не самый прекрасный из существующих миров? Разве можно создать себе мир прекраснее моего? Некоторое время в купе поезда было молчание. Поезд погромыхивал, спеша через декабрьские сумерки. История была рассказана Оба собеседника, молодой и постарше, разом задумались. Наконец, молодой человек, возбуждённо сглотнув, и восторженно закивал. Ваш друг Смит разрешил таки проблему, воскликнул он. Это уж точно? Да, разрешил. В молодом человеке, похоже, происходила некая внутренняя борьба, которая закончилась тем, что он улыбнулся и сказал: У меня тоже есть один интересный друг. В похожей ситуации, но с ним совсем иначе. Позвольте мне называть его Куилон. Пожалуйста, сказал мужчина постарше. Только будьте кратки, скоро моя остановка. Однажды вечером я увидел Куилона в баре с одной рыжеволосой красоткой, торопливо начал молодой человек. До того хорошо, что толпа расступалась перед ней, как вода перед Моисеем. «Какая женщина!» — подумал я. «От одного взгляда на нее бурлит кровь, и голова идет кругом!» Недели позже я увидел Куилана в Гринвиче. Рядом с ним была приземистая бесцветная толстушка, судя по всему, его ровесница, тоже года тридцать два или тридцать три, но из тех дамочек, что блекнут исключительно рано. Англичане про таких говорят «мордоворот». «Носастая коротышка с короткими ногами». Надежда мешком, никакого марафета, тихо как мышка, повисла у куила на руке и семенит молчком. Ха-ха, подумал я. Вот его жёнушка-простушка, готова целовать землю, по которой ходит муж. Зато по вечерам он прогуливается с невероятной рыжеволосой красоткой, похожей на андроида, сделанного на заказ. Да, подумалось мне. В жизни много и грустного, и досадного, и я пошёл дальше своей дорогой. Проходит месяц. Опять встречаю Куилена. Он как раз собирался нырнуть в тёмный зев Макдугал-стрит, но тут заметил меня. Ах ты, господи, тихонько вскрикнул он, и на лбу у него выступила испарина. Только не выдавай меня, умоляю, жена не должна узнать. Когда я собирался торжественно поклясться, что буду нем как могила, из окна сверху Куилена окликнул женский голос. Я поднял глаза, и челюсть у меня отвисла. В окне я увидел ту незрачную, рано поблёкшую красотышку. И тут я сложил 2 и 2 и понял, что к чему. Та ослепительно прекрасная рыжеволосая красавица была его жена. Мастерица танцевать, петь, живая и умная собеседница с уверенным громким голосом, тысячи рук богини Шивы, способные украсить спальню короля. И несмотря на всё это, как не странно, Анна утомляла. 2 дня в неделю мой друг Куилан снимал эту комнатку в сомнительном квартале. Там он мог посидеть в тишине и покое со своей серой бессловесной мышкой, прогуляться по плохо освещённым улочкам с домашней уютной бабёнкой без претензий. Я в растерянности переводил взгляд с Куилана на его любовницу и обратно. Потом меня окатила волна сочувствия и понимания. Я горячо пожал ему руку и сказал, чтоб мне сдохнуть, если я хоть слово. В последний раз я видел Куила на с его подругой в кафе. Они мирно сидели за столиком и жевали сэндвичи, молча ласково поглядывая друг на друга. И если хорошенько подумать, он тоже создал себе особый мир, и тоже наилучший из возможных. Вагон слегка тряхнуло. После гудка поезд стал притормаживать. Оба мужчины разом встали, потом замерли и с удивлением уставились друг на друга, и одновременно спросили, «Так, вы разве здесь выходите?» Оба утвердительно кивнули и улыбнулись. Когда поезд остановился, они молча спустились на перрон в зябкий декабрьский вечер. С чувством обменялись прощальным рукопожатием. «Ну, передавайте привет мистеру Смиту, а вы и мистеру Куилону». Почти одновременно из противоположных концов платформы раздались два автомобильных гудка. С одной стороны стояла машина со ослепительно красивой женщиной, и с другой стояла машина со ослепительно красивой женщиной. Пассажики поглядели сперва налево, потом направо, и оба направились в разные концы платформы, каждый к своей женщине. Шагов через 10 бывшие попутчики замедлили шаг и оглянулись. Там у и другому, с озорным любопытством школьника, хотелось ещё раз взглянуть на даму, поджидавшую недавнего собеседника. Хотел бы я знать, подумал мужчина в возрасте, кто она ему? Занятно бы узнать, подумал молодой человек, кем приходится ему эта женщина. Но мешкать дольше было неудобно, оба ускорили шаг. Вскоре два пистолетных выстрела захлопнутых дверей завершили сцену. Машины уехали, Платформа опустела, и холодный декабрь поворно закрыл её снежным занавесом.